«Ты сам, помешанный, — ругался Сидоров, — хорош воспитатель наследника престола, который даже никогда не слышал, что теплое течение гольф-стрима омывает всю Европу. Ладно, мерзописцы, я докажу, возможно ли хлебопашество на Крайнем Севере». А доказывать он умел. Скоро в Петербург из зоны вечной мерзлоты стали поступать огурцы и овощи, выращенные в открытом грунте колосья ржи и даже фотоснимки огородов, расположенных на полтысячи миль севернее Туруханска. Но при мудрой литке по-прежнему пихал ему палки в колеса. Все это чепуха. Нарвал жулик где-то огурцов с грядок под Москвой, и думает, что мы такие олухи, сразу поверили». Литкем, возглавлявший тогда русское географическое общество, был тормозом на путях русской науки. Страшный абскурант и реакционер, о чем у нас мало кто знает, он не верил в силы русского народа и поддерживал лишь те начинания, которые исходили от немцев. Об этом в советской печати уже неоднократно писалось, но не мешает лишний раз и напомнить. Но зато... Университеты России, Академия наук и Горный институт в столице верили в дерзание Сидорова и охотно принимали от него богатые дары, коллекции сибирских минералов, многопудовые глыбы отечественного графита, самородки золота. Молодой Дмитрий Иванович Менделеев как-то при встрече сказал Сидорову, «Помните библейскую истину, несть пророка в доме своем» а потому попробуйте проталкивать свои идеи через заграницу. Сидоров уже экспонировал чудеса туруханской природы на всемирной выставке в Лондоне. Теперь готовилась выставка в Париже. Но прежде он развернул интересную экспозицию на своей обширной петербургской квартире. С утра до вечера звенел в прихожей звонок, прислуга сбилась с ног, а люди шли, шли к Сидорову с восторгом, обозревая богатство русского севера. Жемчуг и серебро. «Икра и абразивы, графит и меха, нефть и сланцы, азбест и хрусталь, лиственница и магнетит, известняки и каменный уголь – всего не перечислить». Хозяин этих удивительных сокровищ, сунув пальцем в кармашки жилета, похаживал по комнатам, охотно давая гостям объяснение. «Неужели все это с нашего севера?» – спрашивали его. «Представьте, да! Север сказочно богат». И один наш север способен прокормить население всей России. Мы, русские, обжили только тылы страны, а между тем Россия развернута своим фасадом прямо в Арктику. Там ее будущее, не верите? А вот взгляните на карту. Разве не так? На прощание посетителям выставки наливали рюмку ликера. Французский? Как называется? Увы, ликер из морожки. А закусите вот этим. Простите, а что это такое? Не отравитесь вы, мадам, сначала попробуйте. Ой, как вкусно! Не пойму, что, но вкусно. Это салат из ягеля, которым кормятся олени. Экспонаты Сидорова прибыли в Париж, где ящики были взломаны, а все сокровища, в том числе самородки золота и масса драгоценных камней, разворовали самым подлейшим образом. Но имя Сидорова уже становилось известно в Европе. Он часто выступал против расизма. Его заслуги в деле защиты прав и народцев принесли ему всемирную известность. Сидоров был избран почетным вице-президентом Африканского института цивилизации диких племен. О нем много писали в газетах Англии и Скандинавии. Норденшельд увлекся планами Сидорова. Шведский король – Оскар, мечтавший о полярных странах, подарил ему одного из своих любимых догов. Однако пророком на родине Сидоров не стал, ибо все начинания по-прежнему разбивались о несокрушимый авторитет литки Не верьте этому фантазеру, он же сумасшедший. Разве может нормальный человек жить и работать на севере? Любой здравомыслящий человек стремится в теплые края, а Сидоров тянет Россию туда, где не выживет даже каторжный. литки бубнил одно и то же, словно начисто забыв, что в молодости сам жил и работал на севере. Кстати, и жил великолепно, и работал неплохо. Встретившись с Менделеевым, Сидоров сказал ему, — Дмитрий Иванович, А я, кажется, нашел лазейку для проведения своих идей в мозги наших рукосуев и лоботрясов. Интересно, каким же образом они их усвоят? Желудок. Вот лучший проводник идей.